Глава вторая. Малая. Как только звонок отключается, Пайпер открывает глаза и подскакивает на кровати, пытаясь стряхнуть остатки сна. Поиски работы заходят слишком далеко. Теперь даже снится, что ей наконец-то перезвонили. Пальцы до сих пор сжимают телефон, и Пайпер окончательно просыпается. Офигеть! Ей не приснилось, это все правда. В списке вызовов незнакомый номер... Кто бы еще вспомнил, откуда звонили и о чем говорили. И она, скорее всего, просто совсем согласилась, как обычно это делает, когда спит. Телефон летит на кровать. Так, что она помнит? Мужской голос — это точно. Что ей сказали выходить — тоже. Остальное слишком расплывается. За последнюю неделю случилось шесть собеседований, и вспомнить, где на них фигурировал мужчина, не получается — Черт, тяжело даже припомнить, что там были за компании. Пайпер уже три месяца бомбит Нью-Йорк своими резюме, надеясь попасть хоть куда-нибудь. Кому-то такая тактика помогает, по крайней мере, чисто статистически должна. И вот теперь ее зовут на работу, а она даже не знает куда. — Чего шумишь? — Раздается из-за двери голос Кай. Вайпер только и может, что невразумительно провыть в ответ. От желания зареветь чешется нос. «Мне позвонили по поводу работы», — наконец получается сказать. «Неужели?» — дверь распахивается. Торчащие во все стороны кудри и появляются раньше, чем все остальное. На круглом лице написано «любопытство» вперемешку с волнением. Ее можно понять. Платить-то за квартиру им вместе. «Заходи». Вздыхает Пайпер и закрывает лицо руками. «Нужно собраться и попытаться вспомнить хоть что-то из разговора. Но это слишком сложно. Она же спала!» «Ну что?» — Скай падает рядом с ней. «Не взяли, что ли?» «Наоборот!» — всхлипывает Пайпер. «Всё?» Теперь поток слез точно не остановить. Проклятая чувствительность иногда и её саму бесит. «Но сделать с этим Пайпер ничего не может!» Она пытается вытереть лицо, но что толку? Отлично, теперь еще и нос закладывает. Тогда чего ревешь? Я спала, когда позвонили, и не знаю, куда меня взяли. Скай складывается пополам. Она хохочет громко, настолько громко, что слышно, наверное, даже на соседней улице. И это ужасно обидно. Как ей вообще удаётся смеяться, когда кто-то плачет? Пайпер толкает ее в бок, но это вызывает новую волну. Только ты так можешь, задыхаясь, повторяет Скай. Только ты! Прекрати! просит Пайпер, хотя та права, это и правда смешно. Я не виновата, что мне позвонили так рано. Обычные люди уже просыпаются в это время и даже одеваются. Я же необычная! конечно! гогочет Скай, разве что с кровати не скатывается. Ты безработная, заканчивает за нее Пайпер. Я безработная. Уже нет? Скай приподнимается, садится рядом и протягивает ей телефон. Ее смех чайки настолько заразителен, что даже слезы высыхают. Рядом с ней плакать невозможно. Совершенно непонятно, что теперь делать. Можно, конечно, перезвонить и прикинуться дурочкой, что-нибудь спросить и попытаться понять, о чем они договорились. Но кажется, это будет очень непрофессионально. Ты должна им перезвонить. Дублирует ее мысли Скай. Может, это твой единственный шанс. Как ты себе это представляешь? Пайпер забирает телефон и еще раз смотрит на незнакомый номер. Это же глупо. «Глупо не прийти навстречу, потому что ты спала и не запомнила, куда тебе идти». Они смотрят друг на друга, и Скай выглядит серьезной, хотя сжатые пухлые губы и дрожь выдают, что она из последних сил старается не захохотать снова. Это настроение передается и Пайпер. «Ладно», — она разрешает себе улыбнуться. «Надо хотя бы понять, кто он. Пробью номер». «То есть, куда тебе ехать, ты не запомнила, зато запомнила, что это был мужчина?» «Уходи», — просит Пайпер, но Скай мотает головой. «Не-а, без вариантов. Хочу посмотреть, кто взял тебя на работу. Кто решился?» Хоть на это замечание и можно обидеться, на самом деле оно хорошее. Из всех собеседований на этой неделе ни одно нельзя назвать особенно успешным, и ни на одном, кажется, не было мужчины. Пайпер общалась только с женщинами. «Номер не гуглится», — вздыхает она. «Видимо, личный». Пойдем на кухню», — просит Скай. У нее на лице странное выражение, которое обычно появляется, когда та читает фанфики про Гарри Стайлза. «Зачем? Я попкорн приготовлю». «Скайлар! Ну что?» — возмущается она. Тебе с личного номера звонит мужчина. Возможно, это красивый, высокий, темноволосый миллиардер, владелец компании, и он берет тебя на работу. Ты же на ассистента подавалась, значит, берет личным ассистентом. А потом ты выяснишь, какие у него есть фетиши. Ну, должны быть, как минимум, легкий БДСМ. И вот представь, тебе нужно меньше читать порно-романы. А тебе... Играть в онлайн-игры по ночам. Но я же тебя не осуждаю. Пайпер обиженно вздыхает, но продолжает искать звонящего. Проверяет TrueColor. Вот куда нужно было посмотреть в первую очередь. Примечание. TrueColor — мобильное приложение для идентификации вызывающего абонента и блокировки спама. Конец примечания. Гэри Барнс. Имя, которое всплывает в приложении, кажется смутно знакомым. «Звучит очень хорошо», — кивает Скай. «Классное имя для миллиардера. Хотя я бы ожидала Кристиана или Себастьяна». «Прекрати», — предупреждает Пайпер и лезет в Гугл. «Фэллоу «Точно». На прошлой неделе у нее было там собеседование, но никакого Гэри Барнса она не помнит. Там была девушка, и, кстати, очень красивая. Она выглядела, как какая-нибудь актриса. Такая же ухоженная и изящная. Такие только в Инстаграме живут. А как ее звали? Констанс? Нет. Флоренс. Примечание. Инстаграм. Принадлежит компании мета, запрещенной и признанной экстремистской в России. Конец примечания. Странно. Пайпер уверена, что не понравилось ей. У этой Флоренс было такое холодное и отстраненное лицо, что можно смело ставить двадцатку на то, что половину собеседования она просто не слушала. Тогда почему взяли-то? Будешь ему перезванивать? Спрашивает Скай. Придется. Все равно я не помню, когда мне нужно появиться. Соседка усаживается поудобнее и с интересом смотрит на телефон. Ее бы выгнать, конечно, но на этот раз Пайпер нужен свидетель. Память у Скай все равно лучше, так что пусть подслушивает. Трубку поднимают после второго гудка. Барнс. Пайпер неловко застывает. У него низкий, гулкий, почти звериный голос. Как она не проснулась от этого звука? Я... Тянет она, мысленно проклиная себя за нерешительность, но собраться не получается. Мы сегодня... В десять, в моем офисе, отвечает Барнс. «Точно?» «Это все? «Да, спасибо». Звонок отключается. Пайпер отнимает телефон от уха и поворачивается к Скай. «Вау!» — выдыхает та. «Да. «Мне нужно его фото. Ты можешь как-нибудь записать мне голосовое, когда он будет говорить? Ты же понимаешь, что мне не важно, что именно он будет произносить?» «Скай, фу!» — морщится Пайпер. «Это мой босс!» И часа не прошло, как он твой босс. Ладно, фото найду сама». Она поднимается и едва ли не выбегает из комнаты. Хотя насчет фото она права. Хорошо бы понимать, кого именно искать в офисе «Фэллоу хенд. Инстаграма у Барнса нет, фейсбука тоже. Зато поиск в Google картинках не подводит. Черт, у Пайпер даже дыхание перехватывает. На фото с вечеринки в какой-то галерее она видит здоровенного, плотно сбитого, реально зверь какой-то, коротко стриженного мужчину. У него крупные нос и пухлые губы, и он не то чтобы красавчик. Уши смешно торчат в стороны, щетина небрежная. Но черт какой у него взгляд! Серьезные, даже суровые, серые глаза пронизывают насквозь даже через экран. Ни хрена себе! раздаётся вопль Скай из гостиной. Пайпер задумчиво кивает. Это очень точное определение тому, что она сейчас видит. До офиса «Фэллоу Хэнд» ей добираться не меньше 40 минут. Пайпер носится по своей маленькой цветастой спальне, натыкаясь на углы мебели. В попытках собраться для своего первого рабочего дня в душу закрадывается подозрение, что она хватает всё не то. Стоя в белье перед шкафом, Пайпер чувствует, как подступает паническая атака. А как вообще нормальные люди одеваются в офис? Она же будет работать в офисе, да? Скай, жалобно зовет она. Скай, ты еще здесь? Заглядывает да. Не опаздываешь? Опаздываю. Что надеть? Зеленый комбес, конечно. Сколько говорить? Это твоя надежная классика. Для первого дня идеально. «Только сверху пиджак накинь, там сегодня холодно». Пайпер вздыхает. Скай права, но признавать это неприятно. Как бы не хотелось отойти от стереотипа, что рыжие девушки носят зеленое. такое решение действительно надежно. Она влезает в комбинезон и собирает волосы в хвост. Времени на что-то другое почти не остается. «Пока!» Пайпер хлопает дверью и практически бежит к метро. Черт. Надо же так вляпаться, проспать собственное приглашение на работу. Она, конечно, вчера легла поздно или уже рано, но Рейд сам себя не сходит, а HR обычно по утрам не звонят. Хотя откуда ей знать? Ее еще никто не приглашал на работу, если не считать того странного парня, который пытался затащить в свою мутную историю. Хорошо хоть Скай смогла объяснить, что вебкам и чат-рулетка имеют между собой не так много общего. Пайпер ныряет в метро и еле сдерживает тошноту. Сейчас она тоже пропахнет мочой и дешевым бухлом. Дома она мечтала о переезде в Нью-Йорк. Он казался ей романтичным, огромным, полным всех возможностей мира. С размером не обманули, но насчет остального... Окей, кое-что из показанного в сериале «Хор» оказалось правдой. Тут хоть надежда на нормальную работу есть. Дублин в Огайе предлагает куда меньше вакансий, а из перспектив ипотека на 30 лет — муж с собакой и жизнь от завтрака до смерти. Так что если ей хочется чего-то большего, нужно задержаться здесь. Жаль только, никто не предупредил ее, что Нью-Йорк воняет индийской едой, мусоркой и бездомными. Вагон шатает так, что даже странно, что он не сходит с рельс. И Пайпер с ужасом представляет, что это теперь ждет ее каждый день. Забитая людьми метро, шум от которого звенит в ушах, пробирающий до костей мороз и полчаса езды до Манхэттена, которые будут казаться адом. Люди живут так годами. Наверное, она привыкнет. Вряд ли есть смысл в Бруклине заводить машину. Пайпер усиленно настраивается на позитивную волну, пытаясь договориться с собой. Она давно уже это делает, примерно с тех пор, как закончила колледж, но пока безуспешно. Жаль, что она не из тех милашек, которые могут зарабатывать на говёных стримах. Они ведь даже играть не умеют. Пайпер так злится на стримерш, что едва не пропускает свою остановку. На Манхэттене пахнет получше. По крайней мере, никто не мочится на угол дома. Да, Нью-Йорк в целом не весь так плох, но когда ты уже полгода живешь в бушвике и выходишь только в индейский магазинчик за чипсами и колой, остального города не видно. Небоскреб, в котором расположен офис, она узнает сразу. Он единственный на перекрестке, выглядит не как из прошлого века. Собеседование у нее проходило не в кабинете, и это, кстати, странно, а на первом этаже в ресторане. И, кто интересно, была эта конс... Флоренс. До десяти остается всего минут пять, а Пайпер еще бы успеть найти нужный офис. Времени думать нет, и она торопится внутрь. В нормальных зданиях вешают доски, где пишут, какая компания на каком этаже. Пайпер крутит головой, но ничего подобного не замечает. Черт! времени почти не остается, и приходится бежать к ресепшену. «Добрый день!» Начинает она, но сама же обрывает свой вежливый спич. «Фэллоу Девушка на ресепшене даже не поднимает на нее взгляд. Не отрываясь от компьютера, она машет рукой куда-то себе за спину. Там на стене висит та самая доска, которую Пайпер отчаянно искала. Чертова доска, заметная, как танк на поляне. «Отличная работа, Пайпер Нолан! В квестах ты находишь крохотный ключ под ковром, а обнаружить здоровенную доску в жизни — это слишком для тебя!» Она пробегается глазами и находит «Фэллоу Хэнд» — пятнадцатый этаж. Пайпер вздыхает, бросает «спасибо» и бежит к лифту. Уже понимая, что опоздает, она закрывает глаза и делает глубокий вдох — Может, за это не уволят в первый же день.